Глава 13. Сеанс. Архитектор, переспросил я. Михаил пожал плечами, показывая, что и сам не понимает, что это значит. Я повернулся к отцу. Тот покачал головой. Ладно, а что дальше? вновь обратился я к заключённому. Всё, ответил тот. Больше ничего я не помню, даже как в вас стрелял. Извините меня за это, но я правда не хотел, мной словно дьявол завладел. Михаил подскочил с места, прильнул к прутьям решётки. Я правда не виноват. Успокойтесь, сядьте, заключённый сил. Больше рассказать я вам ничего не смогу дельного. Очнулся уже в полицейской карете, в наручниках. Бьют меня, что-то в ухо голасят про права зачитывают. В общем, переполох какой-то. А как сюда привели, да зачитали, что я натворил? Когда к Михаилу начал энергично подниматься и опускаться, а в горле заклокотало, понял, что всё. Крест можно ставить, списанный я человек, видимо, пропащий. Тюрьма мне светит, Это в лучшем случае, а скорее всего, каторга. Всё-таки не на простого человека покусился, а на князя. Михаил паник. Плечи его опустились, и весь он превратился словно в тряпичную куклу. Так, чего тут разорались? В камеру вошёл охранник. потрясывая вторым подбородком, сообщил. «Время свиданки закончилось!» Заключённого подхватили под руки и быстро вывели во вторую дверь. Тот даже не успел и пикнуть. Потом зашёл другой охранник и кивнул на выход. «Пора, начальник уже ругается». Мы вернулись к машине. «Александр, если честно...» Начал отец, садясь на заднее сидение. «Всё это очень сильно смахивает на сумасшествие». «Я б тоже так подумал», — кивнул я. И если бы уже не слышал подобное от совершенно другого человека, который никак не пересекался с этим Михаилом, это ещё ничего не значит, раздражённо произнёс отец. Их показания совпадают, словно один человек рассказывает. И что с того? А то, что не сам он стрелял в нас осущность, которая завладела его разумом, но и его палец нажимал на спусковой крючок. И в суде этот момент будет самым важным. Никто не будет разбираться в том, что там у него с головой и кто в неё пробрался. В лучшем случае психиатра вызовут, чтобы вменяемость этого мышки на проверить. Отец, я пристально посмотрел в глаза собеседнику. Ты ведь понимаешь, что он не виноват. Он единственная наша зацепка во всём этом деле. От того, что его посадят, нам никакой пользы не будет. Я уверен, что покушение продолжится. Найдутся другие люди, подверженные этому воздействию, кто будет стрелять в нас. А этой фразе Фёдор Иванович вздрогнул. Нам важно сейчас найти заказчика, исполнители всего лишь пешки. И кое-что у нас есть его имя. Архитектор? Именно. Это скорее должность какая-то, чем имя, задумчиво произнёс Фёдор Иванович. Кто знает? пожал я плечами. Что же это такое? выдохнул отец, начав массировать себе виски. Что за напасть такая на наш род обрушилась всё и сразу? Я пожал плечами. Хотел бы и сам знать ответ на этот вопрос. У кого-то дар такой необычный, может проникать в головы людям, продолжал размышлять отец. С трудом вырется. Слишком фантастично звучит. Нельзя и такую версию откидывать, а других у меня нет, раздражённо ответил отец. Нужно понять, кто же это такой, архитектор? Первый раз о таком слышу, пожал плечами отец. Может, какой менталист мощный? а может, пион загадочный, только на кой мы ему сдались? Ему б генерала Нестерова убить, тот больше в деле обороны страны знает, ценный кадр, а мы кто такие? Ну, князь, я Одинцовский, так что с того, кому моя смерть чем поможет?» И вдруг, посмотрев на меня совсем по-другому, пронзительно спросил. «Ты правда считаешь, что покушение продолжится?» «Думаю, да», честно ответил я. «Распоряжусь, чтобы усилили охрану». И тебе дом в сопровождении телохранителя. Не надо, покачал я головой. Я в школе, туда никто не проберётся. Насчёт последнего я сомневался, но не хотел, чтобы повсюду за мной ходил громила. Я и сам могу справиться в случае чего с опасностью. Ладно, согласился отец, понимая, что со мной спорить бесполезно. Куда теперь? Домой? Нет, покачал я головой. Есть ещё одно место, куда нам надо съездить. Мало шансов узнать что-то ещё, но и его проверить нужно. И куда же ехать? Туда, где вызывают призраков. Дом мадам Шырр располагался на другом конце города. В центре стояла пробка, и потому пришлось долго петлять по объездным дорогам, чтобы добраться до нужного адреса. Отец был задумчив, молчалив. Всё дорогу он не проронил ни слова. Я тоже размышлял, вспоминая слова Михаила и сопоставляя их с рассказами Осифа. Получалась очень занятная картина, и походило она на какую-то фантастику. Некая сущность врывается в эту реальность через разум других людей, явно слабых, не способных сопротивляться ему и пытается убить нас. Только вот зачем? Впрочем, фантастического тут мало. Я ведь и сам в какой-то мере такая же сущность, которая переметнулась из своего мира в этот, попав в тело убитого парня. Так что версия вполне рабочая. Отсюда следует вывод, что этот мир может принимать других обитателей бытия. По спине пробежал мороз. Сложно даже представить, что может сюда явиться. Нет, в такое верить не хочется. Пусть остаётся в разряде фантастики. Шэррр встретила нас в своём кабинете. Тощая прислуга проводила нас к мадам Ушла готовить чай, что-то бы мне о себе поднос. В комнате мадам приторно пахло сладкими благовониями, но чересчур сильно, от чего уже через 5 минут у меня завалила голова. В углах притаились тени, у камина развалился огромный чёрный кот, лениво потягиваясь и презрительно кидая на нас взгляды. "Господин Пушкин", воскликнула Шэрр с предыханием. "Мне так жаль, такое случилось. Я до сих пор в шоке от всего". «С тех пор еще ни разу не проводила больше сеансов. Нет сил, ни моральных, ни физических. Словно стержень из меня вынули. Вот тут!» Она показала на грудь, словно ко мне и набилась. «Так это ужасно! Подумать только стрельба в моем доме! Этот негодяй, он сошел с ума!» «Мы сегодня встречались с ним», — сообщил Федор Иванович. Брови Шерер поползли вверх. «Зачем?» — одними губами пролепетала она. "Хотели разобраться во всём произошедшем?" вступил я в разговор. Шэрр не нашлась, что ответить на это. Она поднялась с кресла, вновь в неё сила. Спросила у меня отстранённо: "Александр, как ваше ранение?" "Спасибо, всё хорошо, мне гораздо лучше, уже всё зажило". "Разобраться в произошедшем", задумчиво повторила мадам, возвращаясь к сказанному ранее. Так чего тут разбираться? И так все понятно. Этот негодяй вытащил пистолет прямо в моем доме и выстрелил в вас. По-моему, все предельно понятно. Есть определенные моменты, которые не дают нам быть настолько уверенными во всем произошедшем. Аккуратно сказал я. Что вы имеете в виду? Мадам, вы ведь общаетесь с духами. Кому, если не вам, знать о тонкой грани, разделяющей этот мир с миллионом других? Я откровенно издевался. Мне не верилось, что Шэрэр могла вызывать призраков и прочую нежить на своих сеансах, и что всё, проводимое в её доме, не больше, чем простое представление. Но вывести на разговор её как-то нужно было. Но Шэрэр вдруг с пылом воскликнула: "Верно, я знаю, насколько это грань тонка. Порой слишком тонка, и может порваться", добавил я, отчего брови Мадам поползли вверх. "Так значит, это произошло вновь?" Что вы имеете в виду? Настало пора удивляться уже мне. Что значит вновь? Тоже заинтересовался отец. Шеррр прикусила губу, поняв, что сболтнула лишнего, но нас уже было не остановить. Договаривайте до конца, коль начали. 7 лет назад Шеррр поднялась с кресла, подошла к стеллажу с книгами. Сейчас постараюсь найти. Она принялась рыскать по корешкам. Не сразу смогла найти нужное. Ага, вот. Мадам раскрыла книгу, на стола оттуда несколько квадратов бумаги протянула мне. Что это? Вырезки из газет. Я внимательно тогда следила за новостями, и одна была страшней другой. Князь Тверской, Корчевский, убит. Застрелили его. Князь Саранский Иванов тоже убит. Князь Евсеев убит. Таких смертей было достаточно, но тогда всё списывали на передел власти. Я помню это, кивнула тец. Я в ту пору работал думным, и это в самом деле было так. Я имею в виду передел власти. Клон Морозовых тогда сильно пробирался наверх, расчищал себе дорогу страшными методами. Неугодных убирал, кого подкупал, кого в тюрьму сажал. Лихие времена были, и чёрные. Только это были не Морозовы, покачал головой Шерр. А кто ж? Иные силы, загадочно ответила Мадам. Я не совсем понимаю. Я обратила внимание, что все убийства были совершены с определёнными элементами ритуализма. На нашего просительный взгляд она пояснила. Ну, понимаете, не просто так их убили, не по-бандитски. Уголовники стреляют и всё, им тела не к чему. Князь Корчевский же был весь выпит досуха. Саранский та же история, и все фенологично. Как это выпит досуха? В средствах массовой информации об этом не сообщали, но на мои сеансы ходят высокопоставленные люди, и вот они мне по секрету сообщили, что у всех князей напрочь отсутствовал дар, и его начальные узлы были выпиты. Ну, если вам удобнее, то забраны. Этого просто не может быть, греча воскликнул Фёдор Иванович. Я лично знал князя Корчевского. У него дар был. Ого-го! Корчевский мог такие порталы создавать. Завидно всем было. От Воскресенска до Яблоневого Посада его линия сам делал. Он после того раза долго потом в больнице лежал, так израсходовался, а портал до сих пор действует. Никаких теперь пробок. Я понимаю ваше негодование, Фёдор Иванович, кивнула Шерр. Я и сама немного знала господина Корчевского. Он и в самом деле был очень силён, но такой факт. Менталисты, которые осматривали его тело, подтвердили, до гроба у князя уже не было Чертовщина какая-то. Только и смог вымолвить отец. Согласна, кивнула Мадам. И что же вы хотите сказать этими случаями? спросил я, возвращая газетные вырезки хозяйке дома. О то, что в нашем мире происходит нечто странное, думая, что в какие-то определённые моменты грани истончаются настолько, что неведомое может завладеть умами людей и убивать с помощью них сильных мира сего. Для чего? Одними губами прошептал Фёдор Иванович: "Видимо, для того, чтобы забрать дар". Эта новость была как откровение, хотя до неё можно было додуматься и самому. Ведь верно, что ещё нужно чужаку, чтобы укрепиться тут, в этом мире? Силы. А как получить эти силы? Самый простой способ забрать их у того, у кого они есть. "Рейтинг Аристо", одними губами прошептал я. "Верно". кивнула Шерер, одобрив мою догадку. «Все эти люди были в рейтинге Ариста не на последних позициях. Мощные силы, большие возможности». «Да что же это такое?» растерянно произнес отец. «Думаю, вы как раз попали в такую щекотливую ситуацию, что кто-то хочет забрать и ваши силы», произнесла Шерер. «Вы ведь тоже в этом рейтинге есть, правда...» Мадам не договорила, но ее мысль я понял. «Да?» Не самые сильные род Пушкиных. Но даже небольшие силы хороши, когда выбирать не приходится. Я глянул на отца. Вопрос невольно возник сам собой, но я сдержался. Не хотел выносить это при свидетелях. Нужно было понять, что за дар у отца, да и был ли он вообще. Память ничего не отвечала на эти вопросы. «Ей-богу, чепуха какая-то!» выдохнул Фёдор Иванович, явно взбунтовавшись против такой идеи. Ну не верю я в это. Не верю. Не верит он, обиженно хмыкнула Шерр. Почему ж тогда на мои сеансы ходите, раз не верите? Так я же, да я могу прямо сейчас с этой сущностью связаться. Мадам тоже разошлась не на шутку. Мне это расплюнуть. Ну давайте, попробуйте, будьте любезны, хмыкнул отец. И не успел я сказать и слова против, как мадам Шерр схватила со столика свечу и зажгла её. Не верит он, да я «Сейчас! Сейчас!» «Послушайте, мне кажется, это не самая лучшая идея, вызывать иных сущностей», начал я, но мадам меня уже не слышала. Она была погружена в транс. «Зачем ты подначивал ее?» Сквозь зубы прошипел я на отца. «Пусть докажет», задиристо ответил тот. «Вешает нам тут лапшу на уши, а мы верим ей». «Ни к чему хорошему это не приведет, я разбужу ее». «Нельзя!» Зашипел отец. Из транса нельзя выводить посторонним. Это ещё почему? Можешь мозги ей изжечь. Она ведь в особое состояние входит. Ты только сейчас говорил, что не веришь во всё это. Я говорил о том, что не верю в потусторонние силы и всякие эти параллельные миры, а в погружение в транс верю. Это на самом деле есть. Да ты сам на неё посмотри. Я взглянул на мадам. Та изменилась в лице, черты вдруг стали резкими, острыми. лоб прорезала глубокая морщина. Шерр раскачивалась в такт своих то ли выкриков, то ли заклинаний, ещё больше пугая нас. Я выругался. Не планировал, что дойдёт до такого. Шерр встала и начала ходить по комнате, что-то бубня себе под нос. Потом принялась подолгу останавливаться и махать рукой, словно пытаясь поймать невидимую муху. Чёрный кот, до этого лежавший сонно у камина, вдруг зашипел, выгнулся весь, шмыгнул из комнаты. "Ку-ты вот идёшь?" шипнул мне отец. "Театр какой-то одного актёра. Ничего она не может". Я пригляделся. Может, отец прав? И в самом деле смотрелось это как спектакль, причём весьма халтурный. В голове возникла мысль покинуть незаметно помещение, пока мадам занята делом. Не получилось. Шерр вдруг дико закричала, и я невольно подумал, что если её услышат соседи, то подумают, что тут кого-то убивают. а с учётом того, что мы зашли сюда, ничем хорошим это для нас не сулило». Мадам резко оборвала крик, устала, плюхнулась в кресло, глаза под веками быстро ходили влево и вправо. «Кажется, закончилось», — шепнул Фёдор Иванович, доставая из кармана серебряный портсигар и прикуривая одну из папирос. «Хотелось верить, что это именно так, потому что всё это мне начало изрядно надоедать. Мы теряли время». «Основная информация получена, а значит, больше здесь делать нам нечего. Теперь нужно навести справки по всем этим князьям и уточнить, действительно ли они умерли так, как об этом говорила хозяйка заведения». «Пошли», — шепнул я отцу и тут кивнул головой, но уйти не удалось. Шерер вдруг дернулась и издавала какой-то странный хрип. Казалось, он рождался у нее где-то глубоко в животе. А потом страшным голосом мадам зарычала: "Вот ты и наигрался, Рекс Старк".